Глава тридцать 37. Процесс начался, как говорится в ритуальной формуле, пред вратами правосудия, где внемлют жалоби всякого страждущего, дабы отличить истину от лжи, в том великом месте, где защищают слабых, дабы уберечь их от сильных. Отведенный для суда двор перед пилоном храма Птаха был специально расширен, чтобы вместить множество знатных зрителей и просолюдинов, проявивших интерес к событию. Судья Позаир вместе с своим секретарем восседал в глубине открытого храмового зала. Справа от него присяжные — верховный страж монту госпожа Нанафер, Беронир, Белтран, жрец храма Птаха, жрица храма Хатхор, землоделец и столяр. Присутствие Беронира — которого многие почитали как мудреца, свидетельствовал о значимости дела. Старший судья царского портика сидел слева от Позаира, Как представитель иерархии он был призван следить за правильным ходом процесса. Оба судьи, облаченные в длинные белые туники и скромные традиционные парики, вместе развернули папирус, воспевавший золотой век безраздельного господства мировой гармонии мат. «Я судья Позаир. Объявляю открытым процесс, где офицер колесничей сути выступит с обвинением против полководца Ашера, правого царского знаменосца и наставник офицеров азиатского отряда египетского войска. Поднялся ропот. Если бы не строгая торжественность места, многие сочли бы, что это шутка, я вызываю колесничего сути. Герой произвел впечатление на толпу. Красивый, самоуверенный... Он вовсе не обходил на мечта телевизионера из растерянного солдата, поругавшегося с начальством. «Клянетесь ли вы говорить правду перед этим судом?» в Сути прочел предложенному секретарем текст присяги. «Вечной жизнью Омона и вечной жизнью фараона, да продлятся дни его в процветании и гармонии, ибо его могущество сильнее смерти, Клянусь говорить правду». — По какой причине вы подали в суд? — Я обвиняю полководца Шера в вероломстве, измене родине и убийстве. Присутствующие не могли скрыть удивления, послышались возмущенные возгласы. Вбежался старший судья. — Из почтения к богине Мат я требую тишины во время заседания. Всякий нарушивший ее будет немедленно удален и приговорен к большому штрафу. Предупреждение подействовало. — Колесничий, суть, — продолжал Позаир, — — Есть ли у вас доказательства? Есть. — Согласно закону, — сообщил судья, — я провел расследование. Оно позволило мне обнаружить ряд весьма странных фактов, которые я считаю связанными с основным обвинением. Таким образом, я выдвигаю предположение о заговоре против государства и об угрозе безопасности страны. Напряжение возрастало. Те, кто впервые видел Пазаира, поражались серьезности молодого человека, твердость его поведения и весомости его слов. Я вызываю полководца шэра Как ни знаменит был Ашерх, ему пришлось предстать перед судом. Закон не допускал ни замены, ни представительства. Маленький человечек с лицом грозуна вышел вперед и произнес клятву. Одет он был по-военному, короткий передник, поножи, перевесь. — Полководец Ашер, что вы можете сказать в ответ на обвинение? — Офицер колесничий сути, которого я таковым и назначил, человек храбрый. Я наградил его знаком золотой мухи. В ходе последней азиатской кампании он совершил много громких подвигов и вполне может быть признан героем. Я считаю его первоклассным лучником, одним из лучших во всем нашем войске. Его обвинения не обоснованы, я их отвергаю. Наверное, это какое-то странное заблуждение. Иными словами, вы считаете себя невиновным. Да, я невиновен. Сутий сел у подножия колонны лицом к судье в нескольких метрах от него. Ашер точно так же устроился с другой стороны, возле присяжных, которые могли легко наблюдать за его поведением и выражением лица. «Задача данного суда, — уточнил Позаир, заключается в установлении истины. Если подтвердится факт убийства, дело будет передано на суд визире. Я вызываю зубного лекаря Кадаша». Кадаш явно нервничая произнес клятву. «Признаете ли вы себя виновным в попытке воровства в армейской мастерской, возглавляемой химиком Чичи?» «Нет». «Как вы объясните свое присутствие в этом месте?» — Я пришел купить высококачественные меди. Сделка не заладилась. — Кто вам сказал, что такой металл в мастерской есть? Старшие по казарме. — Это неправда. Я утверждаю, что суд располагает письменным свидетельством. Поэтому этому пункту вы солгали. Кроме того, вы повторили свою ложь после того, как принесли клятву, совершив тем самым лжесвидетельство. Когда же вздрогнул? — За такое суровые присяжные приговаривают к каторжным работам в рудниках, снисходительные к сезону полевых работ? — Я ставлю под сомнение ваши предыдущие ответы, — продолжал Пазаир, — и повторяю свой вопрос. Кто сообщил вам о существовании местонахождения местонахождении ценного металла? Кадаш стоял с открытым ртом, явно потеряв дар речи. — Это был химик Чечи. Зубной лекарь заскулил, ноги его подкосились. По знаку Позаира секретарь отвел его на место. — Я вызываю химика Чичи. На мгновение позаиру показало, что ученый с грустным лицом на суд не явится, но он повел себя благоразумно. Полководец попросил слова. Позвольте мне выразить удивление. Вам не карт, что речь идет о совсем другом процессе. Эти люди, на мой взгляд, имеют отношение к разбираемому нами делу. ни чичи под моим началом не служили. Потерпите немного, полководец. Ашер недовольно взглянул на химика краем глаза. Внешне он держался весьма непринужденно. — Вы работаете для армии в особой мастерской, и ваша задача — совершенствование вооружения. — Да. — На самом деле вы исполняете две должности. Одну официальную при свете дня в дворцовой мастерской, «Другую, куда менее заметную, в тайной мастерской в казарме». Чичи в ответ кивнул. «Из-за попытки ограбления, произведенной зубным лекарем Кадашем, вы перенесли мастерскую в другое место, но в суд подавать не стали». «Я обязан соблюдать тайну. Будучи специалистом по металлам и процессу литья, вы получаете сырье от армии, складируете его и переписываете, разумеется». «Почему вы скрыли слитки небесного железа, предназначенные для ритуальных целей, и теслы из того же металла?» Вопрос поразил присутствующих. И сам металл, и названный предмет, относились исключительно к сакральной деятельности храмов, их хищение каралось смертной казнью. «Я ничего не знаю о существовании этого сокровища». Как вы объясните его, появление в вашей мастерской? — Это злой умысел. У вас есть враги. Сделав так, чтобы меня осудили, можно положить конец моим исследованиям и нанести вред Египту. — По происхождению вы не египтянин. Вы бедуин. Я забыл об этом. Вы солгали смотрителю особых мастерских, сказав, что родились в Мемфисе. — Мы просто не поняли друг друга. Я имел в виду, что чувствую себя коренным жителем Мемфиса. Армейские власти проверили и подтвердили ваше утверждение. — Не в вашем леведении, — полководец Шер, находилась служба проверки. — Возможно, — пробормотал тот, — таким образом вы и утвердили ложь. Не я, а чиновник, работавший под моим началом. По закону вы в ответе за ошибки своих подчиненных. Согласен, но кто же станет проверять такие мелочи? Песы ежедневно ошибаются с представлений донесений. И кроме того, Чичи стал настоящим египтянином. Его деятельность свидетельствует об оказанном ему доверии, которое он вполне оправдал. Существует, однако, иная версия изложенных фактов. Вы давно знаете Чичи. познакомились с ним во время одной из первых своих азиатских компаний. вас заинтересовало его дарование химика. Вы облегчили ему путь на территорию Египта, вы умолчали его прошлым и обеспечили работу в области разработки оружия. Чистые домыслы — небесное железо не домысел. Зачем оно вам понадобилось? И почему вы передали его чичи? -чи? — Все это выдумки. Позаир повернулся к присяжным. «Прошу обратить внимание на то, что Кадаш — Левииц, а Чичи — бедуин из Сирии. Я считаю, что эти двое действовали сообща и были связаны с полководцем Ашаром. Они давно готовят заговор и рассчитывали перейти к решительным действиям, используя небесное железо». «Это всего лишь ваше убеждение», — возразил полководец. «Вы не располагаете доказательствами». «Признаю». Я установил лишь три непреложных факта. Лжесвидетельство Кадаша, ложное заявление Чичи и административная небрежность ваших служб. Полководец вызывающе скрестил руки на груди, пока судья был просто смешон. Второй аспект моего расследования, продолжал Пазаир, происшествие Большого Сфинкса в Гизе. Согласно официальному документу, подписанному полководцем Ашером, Пятеро ветеранов, составлявшие почетную стражу памятника, погибли в результате несчастного случая. Вы это утверждаете? Да, я поставил на этом документе свою печать. Это изложение событий не соответствует действительности. А Ашер встревожился. Армия оплатила похороны этих несчастных. Точную причину смерти троих из них... Начальника, стражей двух его товарищей, проживавших в Дельте, мне установить не удалось. Еще двое были отправлены на пенсию в Иванский район. Следовательно, после предполагаемого несчастного случая они были еще живы. — Это очень странно, — признала Шер. — А можно их услышать? Они оба мертвы. Четвертый ветеран стал жертвой несчастного случая в собственной пекарне, если, конечно, его не столкнули в печь. Пятый, испугавшись, скрывался под видом перевозчика. Он утонул, вернее, был убит. — Есть возражение, — заявил старший судья. — Согласно донесению поступившему в мою контору, начальник местной стражи считает, что это несчастный случай. — Как бы то ни было... По меньшей мере, двое из пяти ветеранов не погибли, упав со сфинкса, как пытался убедить меня полководец Ашар. Кроме того, перевозчик успел поговорить со мной перед смертью. Его товарищи подверглись нападению и были убиты вооруженными людьми, среди которых было несколько мужчин и одна женщина. Они общались на чужом языке. Такова правда, скрытая за рапортом полководца. Старший судья Портика нахмурился. Не вынося позаира, он, тем не менее, не ставил под сомнение слова судьи, сказанные во всеуслышании и сообщающие о новом, необычайно серьезном и тревожном факте. Даже Монтунес дрогнул. Начинался истинный процесс. Полководец Риана защищался. «Я каждый день подписываю множество рапортов, лично не проверяя факты, а до ветеранов мне дела мало». Присяжным будет интересно узнать, что мастерская Чи-Чи, где хранился ящик с железом, находилась в казарме для ветеранов. — Какая разница? — раздраженно парировала Шар. Несчастный случай был засвидетельствован воинской стражей, а я всего лишь подписал административный документ, чтобы можно было организовать похороны. — Вы отрицаете под присягой, что были извещены о нападении на почетную стражу Сфинкса? — Да, отрицаю. И я также отрицаю, что прямо или косвенно замешан в гибели этих пятерых несчастных. Я ничего не знал ни о самой трагедии, ни о ее последствиях. — Полководец защищался с таким воодушевлением, что расположил к себе большинство присяжных. — Конечно, судья обнаружил страшное происшествие, но Шеру можно винить в вину лишь незначительную административную оплошность, но никак не с в кровавых убийствах. — Я считаю, — вмешался старший судья, — что вместо того, чтобы перебирать странные обстоятельства этого дела, необходимо провести дополнительное расследование, но не следует ли поставить под сомнение заявление пятого ветерана? Чтобы произвести впечатление на судью, он вполне мог сочинить эту невероятную историю. Несколько часов спустя он умер, — напомнил Позаир. прискорбное истечение обстоятельств. Если он все же был убит, значит, кто-то хотел помешать ему рассказать больше и выступить здесь, на суде. — Даже если согласиться с вашей версией, — сказал полководец, — каким боком это касается меня? — Если б я проверил, я бы, как и вы, узнал, что почетное стражение погибло в результате несчастного случая. В то время я занимался подготовкой азиатской кампании, и эта задача первостепенной важности занимала меня целиком. Позаир надеялся, хотя и не слишком на это рассчитывал, что полководец будет владеть собой не столь хорошо. Однако тот отбивал все нападки и ловко обходил самые острые аргументы. «Я вызываю сути!» — Колесничий торжественно поднялся с места. «Вы настаиваете на своих обвинениях?» «Да, настаиваю». «Объясните причину». «Когда я воевал в Азии после гибели моего Колесничего, павшего в стычке с врагом, я в одиночку ушел по весьма неспокойным землям, надеясь присоединиться к отряду полководца Шара. Я уже решил, что заблудился». Как вдруг мне довелось стать свидетелем ужасной сцены? На расстоянии нескольких локтей от меня истязали, а потом убили египетского солдата. Я был слишком изможден, чтобы прийти ему на помощь, да и врагов было слишком много. Я хорошо запомнил человека, который вел допрос, а потом зверски расправился с пленником, этим преступником, этим предателем был полководец Ашар. Обвиняемый оставался по-прежнему невозмутим. Ошеломленная публика затаила дыхание. Лица присяжных посуровили. — Эти возмутительные речи лишены всякого основания, — заявила Шер почти беззаботным тоном. — Отрицать недостаточно. Я вас видел, убийца. — Соблюдайте спокойствие, — приказал судья. — Это свидетельство доказывает, что полководец Ашер сотрудничает с врагом. Поэтому-то мятежный ливийца Адафи остается неуловимым. Сообщник заранее предупреждает его о перемещениях войск и вместе с ним готовится к захвату Египта. Виновность полководца позволяет предположить, что он не остался в стране и в деле сфинкса. Может быть, он приказал убить пятерых ветеранов, чтобы испытать оружие, изготовленное Чичи. Это может выявить дополнительное расследование, которое свяжет между собою все изложенные мною факты. — Моя вина абсолютно не доказана. — Вы ставите под сомнение слова колесничего Сути? — Я верю в его искренность, но он заблуждается. Он же сам сказал, что он совсем обессилел. Наверное, его подвело зрение. — Черты убийцы врезались мне в память, — настаивал Сути, — и я поклялся его взыскать. Тогда и помыслить не мог, что это полководец Ашер. Я узнал его во время нашей первой встречи, когда он награждал меня за подвиги. — Вы засылали лазутчиков на вражескую территорию? — спросил позаир. Естественно, — ответил Ашер. — Сколько? — Троих. Их имена были записаны? — Так положено. Вернулись ли они живыми из последней кампании? Впервые полководец смутился. — Нет, один из них погиб. от кого вы убили своими руками потому что он догадался что вы ведете двойную игру это неправда я не виноват в его смерти присяжные отметили что голос его дрожит вы человек увенчанный славой и занимающийся воспитанием офицеров подло предали свою страну пора признаваться полководец взгляд ошир устремился в пустоту на сей раз казалось он вот вот сдастся Сути ошибся. Пусть меня отправят на место происшествия вместе с воинами и писцами, — предложил Колесничий. Я узнаю место, где наспех похоронил несчастного. Мы привезем его останки. Он будет опознан и достойным образом погребен. Приказываю немедленно снарядить экспедицию, — заявил Позаир. Полководец Ашер будет взят под стражу и заключен в главной казарме Мемфиса. До возвращения сути ему не разрешается вступать в какие бы то ни было контакты с внешним миром. После возвращения экспедиции мы возобновим процесс, и присяжные вынесут свое решение.